Так поступает природа. Но как же поступает искусство? Говорят, подражая природе. Но почему же художник должен узнать ее удачное произведение, коему следует подражать, и разыскать его между неудавшимися, если он не предчувствует, антиципирует прекрасного прежде опыта? Кроме того, произвела ли когда-либо природа во всех частях вполне прекрасного человека. Тут думали, что художник должен разыскивать отдельные прекрасные части, распределенные по многим людям, и составить из них прекрасное целое, привратное и бессмысленное мнение. Ибо снова спрашивается, почему ему узнать, что именно эти формы прекрасны, а не те? Да, мы видим, как далеко старые немецкие живописцы ушли с подражанием природе. Стоит посмотреть на их ноги фигуры. Чисто апостериорно и из одного опыта невозможно никакое познание красоты. Оно постоянно, по крайней мере, отчасти априорно, хотя совершенно в другом роде, чем априорно, нам известные формы закона основания Они касаются общей формы явления, как такого, как она обосновывает возможность познания вообще, общее, без исключительное как явление, и из этого познания исходит математика и чистая естественная наука. Напротив, тот другой род априорного познания, соделывающий возможным изображение прекрасного, относится вместо формы к содержанию явления не в смысле того «как», а в смысле того, что проявляется. Что мы все узнаем человеческую красоту, когда видим ее – А в настоящем художнике это происходит с такой ясностью, что он показывает ее такую, какую никогда ее не видал, и превосходит в своем произведении природу. Все это возможно лишь потому, что та воля, коя адекватная объективация на высшей ее ступени должна быть оценена и найдена, мы же сами и есть. Только единственно в силу этого мы действительно обладаем предчувствием того, что природа, которая есть та воля, что составляет наше собственное существо, силится представить. Такое предчувствие сопровождается в настоящем гении такой степенью ясновидения, проникновения глубь что он, познавая в отдельной вещи ее идею, как бы понимает природу на полуслове и ясно высказывает то, о чем она только лепечет, что он на твердом мраморе отпечатлевает ту красоту формы, которая ей в тысячи попытках не удалась, ставит ее перед лицом природы, как бы взывая к ней «Вот, что ты хотела сказать!» И «Да, это самое!» — слышится отзыв знатока. Только таким образом гениальный грек мог отыскать прототип человеческой формы и выставить его каноном воятельной школы и только в силу такого предчувствия возможно и нам всем познавать прекрасное там где оно в отдельном случае действительно удалось в природе это предчувствие антиципация есть идеал это идея поскольку она по крайней мере наполовину априорна познана и поскольку она как такая восполнительно идя навстречу данному природой апостериорно становится практической для искусства. Возможность такого предчувствия прекрасного априорна в художнике, как и признание оного апостериорно в знатоке, основана на том, что художник и знаток — суть сами природа в самой себе, объективирующаяся воля. Ибо только равным, как говорит Эмпедокл, познается равное. Только природа может понимать самое себя». Только природа проникает в самое себя. Но также и только духом может восприниматься дух. Последнее изречение, только перевод Гельвецеева. «Дух воспринимается только духом», о чем я не счел нужным упоминать в первом издании. Но с тех пор Под одуряющим влиянием гигельянского тупомудрия век дошел до такой несостоятельности и грубости, что, пожалуй, иному почудится, что и здесь намекается на противоположность между духом и природой. Почему я и вынужден самым решительным образом оградиться от подсовывания подобных философем?»